Глава 196. Энциклопедия. Мутация. Недавно открытый вид трески с чрезвычайно быстрой мутацией удивил учёных. Вид, обитающий в холодных водах, продвинулся по эволюционному пути дальше, чем спокойные обитатели тёплых вод. Считается, что стресс от холода позволил раскрыться неожиданным способностям к выживанию. 3 миллиона лет назад у людей тоже развились способности к сложной мутации, но не все они проявились, потому что до поры до времени попросту бесполезны. Они ещё ждут своего случая. Таким образом, современный человек обладает огромными ресурсами, таящимися в глубине его генов и пока ещё не используемыми, так как отсутствуют причины для их пробуждения. Edmund Wells. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.